Шамиль расплатился, предупредив, что утром уезжают, у него времени будет мало. Вернулся в номер, взял чемодан и по запасному выходу пошел вниз. На улице завернул за угол и взял третье такси. Машина ехала по пустынным улицам, слежки не было. И до сих пор он не знает, что это был за таинственный телефонный звонок. Ошибка, удивительное стечение обстоятельств. Штат Юта известен как один из центров ракетностроения. Камилю Саиду, бизнесмену из Юго-Восточной Азии, предстояло случайно познакомиться со специалистом из Европы. Назовём его Мишель Дегран, который собирался вскоре улетать домой. В Москве имелись сведения о том, что этот специалист располагает важной информацией по многим интересующим разведку вопросам. Он, кстати, не одобрял вновь разгоревшуюся в конце 70-х годов холодную войну, считая, что рано или поздно она может перейти в горячую, которая уничтожит жизнь на земле. Перед Шмелёвым стояла на первый взгляд не очень сложная задача: познакомиться с Мишелем и завоевать его доверие. Но это просто лишь на взгляд дилетанта. Любой профессионал знает, насколько сложным, опасным и трудным является подобное задание. Шамилю было известно, что Дегран – заядлый теннисист. Это он и решил использовать для знакомства. Возле теннисного корта, где играл Мишель Дегран, стоял десяток болельщиков. После второго гейма Шамиль объявил, что он устанавливает для победителя премию – 100 долларов. Это вызвало общее оживление. Мишель летал с ракеткой по полю и играл как бог. Он выиграл пять геймов, один проиграл. И разгоряченный, еще весь в азарте поединка, счастливый и радостный пригласил всех в ближайший бар, чтобы обмыть там полученные сто долларов. В баре Камиль Саид и Мишель де Гран не только познакомились, но и быстро нашли общий язык. Саид пояснил, что ему, бизнесмену, хотелось бы вложить капитал в перспективное дело, возможно, в военно-промышленной сфере, здесь или в другом месте, и в этой связи для него важны советы знающего специалист. Фирма не будет скупиться для оплаты услуг консультанта, подчеркнул Саид. Не взялись бы за это дело. Мишель сразу же согласился. Подробные условия решили обсудить на следующий день. На завтра за обедом всё было улажено. "Послушайте, Мишель", за десертом сказал Камиль. Эти деньги фирма оформляет через один исследовательский центр, вернее, через его закрытый сектор, который занимается вопросами перспективы и конъюнктуры. Там работают и наши люди. А деталей особо не говорить не хочу, но главное в том, что выплачиваемые вам деньги нигде не будут зафиксированы. Поэтому не уверен, стоит ли вам указывать их в налоговой декларации. Над этим стоит подумать, пробормотал Дегран. Первые вопросы были не очень сложными: куда выгоднее вложить капитал в горнорудную промышленность, цветную или ракетностроение. Каждое предложение вызывало новые вопросы. Но Дыграна это устраивало. За свои консультации он регулярно получал приличные гонорары. Скорее Мишель улетел в Европу, туда же по делам фирмы направился и Камиль Саид. Они решили отдохнуть недельку вместе в роскошном отеле на берегу Средиземного моря. Именно там Шамиль узнал о планах создания мощной военно-авиационной ракетной базы в одном из южных государств. граничащих с Советским Союзом. «Вот это действительно перспективное дело», — говорил Мишель, приводя подробные данные о будущей базе. В личном деле полковника разведки Шамиля Абдулла Зяновича Хамзина множество папок с надписью «Халев» — псевдоним Хамзина в прямоугольных картонных футлярах, хранятся любопытнейшие документы. Здесь разработки генеральных штабов о перспективах военного противостояния с СССР, тактика, технические данные разрабатываемых за рубежом стратегических и иных ракет, планы оперативных военных операций в ходе региональных военных конфликтов, цели и объекты промышленного шпионажа в СССР и ряде восточноевропейских стран и многое другое.